Глава девятнадцатая Назаренко заехал за Полиной в шесть, как и договаривались. Остановился у самого входа, коротко пиликнул клаксоном. «Мог бы вообще-то и выйти, и дверь даме открыть», — с неудовольствием подумала Полина. «Хотя, если он действительно поможет с операцией, то плевать на эти политесы. Она села в темно синий БМВ с госномером А295НД, что специально номер именной заказывал. «Типа день рождения 29 мая, потом инициалы», — усмехнулась Полина. «О, ты помнишь, когда у меня день рождения? Польщен», — разулыбался Назаренко. «Я все помню, и хорошее, и плохое». «Да ладно тебе, Поля, кто старое помянет?» — подмигнул ей Назар, завел мотор, и машина тронулась с места. «Предлагаю где-нибудь поужинать, а заодно и наши дела обсудить». «Нет, Назарчик, отвези меня к детской больнице на Гагарина, а по дороге поговорим». «Как скажешь», — не стал он настаивать. Но начал разговор не сразу, да и явно издалека. «Сколько, говоришь, тебе на операцию нужно?» «Восемьсот тысяч. Если совсем точно, восемьсот тридцать тысяч». «Я дам тебе триста сразу, прямо завтра на карту закину. Остальные пятьсот дам в долг, без процентов, и жилы тебе тянуть не буду. Но дам их после одной маленькой услуги». «Ну, конечно», — усмехнулась про себя Полина, — Сразу можно было догадаться, что Назару от нее что-то нужно. Даром-то он ведь никогда ничего не делает. Связываться с ним не хотелось до содрогания. Тем не менее она спросила. «О чем ты?» «А, так, о сущем мелочи. Мне надо, чтобы ты кое-что для меня выяснила. Буквально пару цифр». Полина молчала. То, что он говорил, понимала она еще смутно, но это уже ей не нравилось. «Ты, может, не в курсе, но на днях должен состояться один тендер». который очень меня интересует. Но это... А, впрочем, неважно. Я знаю, что Элтелеком собирается участвовать. Мне нужно, чтобы ты выяснила, какую цену вы предложите за подключение и в месяц. Технические тонкости тоже, конечно, интересуют, но, подозреваю, ты в этом не сечешь. В общем, главное сейчас — цена. По-любому доки к тендеру готовят у вас в отделе, так что доступ у тебя должен быть». Полине вспомнили слова Лизы — Это пакет к тендеру. Директор сказал срочно. И розовая папка — файл в Лизином лотке. Она и до сих пор там лежит, но рыться в ней. Тонкости бизнеса Полина плохо понимала, но чувствовала. Просьба Назара дурно пахнет. Послушай, ты найди эти документы. Найди где там процену, сними на мобильник, и все. Никто ничего не узнает. Ты решишь свою проблему, и мы оба будем довольны и счастливы. Назар, ты мне предлагаешь шпионить? Какой шпионить. Это слишком громкое заявление для такого пустячка. Мне нужны только две цифры, и все. Это секунда делов. Или тебе уже не нужны деньги? Да нужны, нужны. Просто это как-то всё нехорошо. Да что тут нехорошего, Поль? Ну, пустит Долматов лакомый кусок. Но, уверяю, он от этого не обеднеет. Он такими бабками ворочает, что тебе и не снилось. Для него этот тендер особо погоды не сделает. А нехорошо знаешь что? То, что твоя дочь больна. А я тебе предлагаю реальный выход». Они подъехали к больнице, остановились возле опущенного шлагбаума с табличкой «Проезд не занимать». Но выходить Полина не спешила, терзаемая сомнениями и противоречивыми мыслями. «Ведь это и правда выход», — твердила себе. Но, черт возьми, все ее существо восставало против. А с другой стороны, ну какое ей дело до какого-то там тендера? Какое дело до Долматова?» Особенно теперь, после того, как он поступил с ней с такой изощренной жестокостью, попользовался и выбросил, как надоевшую вещь. А ей Сашку надо спасать любыми правдами и неправдами. Ну а все остальное — дело десятое. «Так когда ты дашь денег?» — деловито спросила она после долгого молчания. «Говорю же, триста тысяч переведу тебе на карту прямо завтра. еще 500 одолжу тебе сразу после того, как получу фото с ценами». «Только учти, — Прием документов для участия в тендере скоро заканчивается, так что, если надумала, поторопись. И если завтра раздобудешь то, что мне нужно, всю сумму получишь уже в пятницу. Через два дня, Поль, вдумайся. Ясно. Ну, я так понял, мы договорились? Скинь мне номер карты. Сейчас. Кстати, хотела спросить, как ты узнал, что я именно в Велтелекоме работаю? Не поверишь, случайно увидел тебя сегодня, как ты в здание входила. Аж офигел. «То есть? Почему офигел? В смысле, что тут такого удивительного? Ну как, все таки думал, Маугли и на тебя зуб имеет. Он же, сука, злопамятный и мстительный. Все ребра мне тогда переломал. Ты не в курсе?» Полина мотнула головой, не понимая, к чему сейчас Назаренко припомнил ту давнюю историю того мальчика. «Ну, мы потом», — продолжил он, «года два спустя после лагеря встречались». Точнее, он меня разыскал. Прикинь, какая падла. Специально разыскал, чтобы отомстить. И отмудохал, сука, так, что я в больничке две недели провалялся. Поэтому, конечно, я офигел, когда узнал, что ты у него работаешь. Зря, кстати, тогда я тебя послушал и удалил фотки. Вот бы сейчас его потроллил. И я тебя вообще не понимаю, Назар, ты о чем? Какая больничка? При тут Маугли, фотки и эта работа? В смысле, при чем? Назаренко перестал смеяться и посмотрел на нее с неподдельным изумлением. «Ты чего? Ты директора вашего видела, знаешь?» «Ну да», — пожала плечами Полина, — «Ремир Эльдарович». «Блин, понятно, что Ремир Эльдарович, но это же Маугли. Ты что, не узнала его?» «Да ты врешь. «Делать мне нечего. Ты глаза разуй. Говорю тебе, это Маугли. Ну да, он теперь большой, высокий, важный, все дела, но это он. Я его после лагеря встречал раза три». «Он это, говорю тебе!» Она еще спорила по инерции, но уже знала. Назар прав. Это он, Ремир, и есть тот мальчик со склада, которого она так жестоко унизила восемь лет назад. Да, он сильно изменился, прямо до неузнаваемости. Истощего пацаненка превратился в высокого, красивого, статного мужчину, но глаза те же, чёрные, горящие. Недаром подспудно ей чудилось в нем что-то знакомое. Но если это так, то ведь Иремир узнал ее. Конечно, узнал. Как он там говорил, «Ты первая, кто мне понравился, а первых ведь не забывают». Тем более после такой жестокой выходки, тем более злопамятные. Как сказал Назар, «Два года выжидал, чтобы потом найти и расквитаться, а с ней терпения хватило аж на восемь лет». Впрочем, не же говорится, «Месть — это блюдо, которое подают холодным». «Ну что, Поль, тогда постарайся все узнать поскорее, окей? А деньги я тебе завтра на карту скину», — вывел ее из раздумий Назар. Она молча кивнула и вышла из машины. Новость про Ремира буквально оглушила ее. Настолько невероятной, невозможной казалась вся эта ситуация. Сегодня дежурил Яков Соломонович, а он хоть и старик довольно суровый, а под час и холодный, буквоедом не был». так что позволил Полине проторчать у Саши час с лишним, приструнив недовольную медсестру, но потом насел. «Нужна операция, срочно, мы все делаем, поддерживаем как можем, но...» «Яков Соломонович, деньги будут буквально на днях», — пообещала Полина. «Так это замечательно, рад за вас, Полина, уверен, все будет хорошо». Старик и впрямь искренне обрадовался. Полина тоже радовалась и не верила. Неужели все это, вечная гонка, кошмарные ночи, страхи постоянные, скоро закончатся? Правда, радость сильно горчила. Как себя не убеждай, а расплачиваться придется дорого. Для Назара это мелочь. Предал, забыл и живет преспокойно дальше. А она так не умеет. Ей еще предстоит как-то уживаться с собственной совестью. Но об этом лучше не думать, и так решимости не достаёт. Но стоило приехать домой — Мысли, словно вопреки воле, так и полезны, терзая душу. То, что Назар называл пустячком и мелочью, на самом деле имело вполне конкретное название — разглашение конфиденциальной информации, за что полагалось вполне конкретное наказание, вплоть до уголовного. Последняя, правда, если верить интернету, бывает в исключительных случаях. Чаще всего просто увольняют. Правда, по такой статье, что потом черта с два, кто на работу примет. Ну и возмещение убытков, конечно, навешивают через суд. А какие там будут убытки, и представить страшно. Но даже не это тяготило больше всего, а сам по себе поступок. Как ни крути, как ни оправдывайся. А это все равно подло. Шпионить, вынюхивать, стучать, предавать. Противно. Ну а с другой стороны, кто он ей, когда на другой чаше весов здоровье Сашки? И хотя из-за него до сих пор судорожно сжималось сердце, сейчас все виделось в другом свете. все стало на свои места. Жгучие его взгляды, которые она по самоуверенности принимала за страсть, значили лишь ненависть, тоже в своем роде страсть, но с другой полярностью. Теперь все стало понятно, и почему он ее принял на работу, и почему унижал прелюдно, и почему переспал, и почему затем уволил. Непонятно только, зачем он вынудил Хвощевского извиниться перед ней во всеуслышании, но сути это не меняет. И что самое поразительное, он ведь это сразу задумал. Поступить, по сути, так же, как когда-то поступила с ним она. Привлечь, обмануть, опозорить и бросить. В его случае вышвырнуть вон. Не было ничего между ними, никакого взаимного влечения, никаких чувств. Она все напридумывала. Точнее, повелась на его представление. Теперь это понятно, теперь это так ужасающе очевидно. Разумеется, она сама перед ним виновата. И стыдно перед ним, и неловко. Но, черт возьми, Она тогда была совсем девчонкой, глупой, легкомысленной, и сделала все не со зла, хотя шутка, конечно, получилась очень дурная. Но он-то ведь мужчина, взрослый, состоявшийся, и вот пойти на такие мелкие счеты опуститься до таких низких и жестоких методов и не полениться при этом построить такую комбинацию, такой спектакль разыграть, слов нет. А она еще глупая, хотела пойти к нему, умолять, унижаться, Вот бы он возликовал. Так что это даже хорошо, что он уехал. Но как же, черт возьми, больно.